Глава 11. Пустые земли. Кажется, мы идём верной дорогой, сказал Игорь. Дом как будто стал ближе. Да, с удивлением произнесла Аника. Я никогда не видела его так отчётливо. А где же нестабилизированные? спросил Кейск. Не видно никаких следов пребывания здесь людей. На то они и пустые земли, ответила девушка. Специалисты говорят, что в этом месте перекрываются или наслаиваются друг на друга несколько измерений. Должно быть, сейчас мы видим только одно из них, а не стабилизированные находятся в другом. Для меня это слишком сложно, недовольно поморщился Игорь. Всё, что я хочу знать, это сможем ли добраться мы до противоположной стены цирка, если станем двигаться всё время прямо, и сколько времени на это уйдёт. Ты меня об этом спрашиваешь? Удивлённо посмотрела на него девушка. Нет, качнул головой Игорь. Просто размышляю вслух. Может быть, прежде чем двигаться дальше, следует поесть и отдохнуть, предложил Кейск. Я, например, не хочу ни того, ни другого, сказал Игорь. Девушка тоже отрицательно мотнула головой. Надо же, какие неутомимые у меня спутники, произнёс Кейск, изображая недовольство.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 "Пройди подальше", крикнул в ответ ему Кейск. "Там, где ты стоишь, песок может лежать на продолжении каменной плиты, тянущейся от подножья гор". "Как скажешь", не стал спорить Игорь. "Крикни, когда будет достаточно". Развернувшись, он бодро зашагал по направлению к центру котловины, но не пройдя 10 шагов, он внезапно сдавленно вскрикнул, взмахнул руками и с головой провалился в песок. Оставайся в машине, крикнул Кейск Анеке и перепрыгнув через борт, кинулся на помощь двойнику. Ноги расползались на сухом сыпучем песке, и Кейску казалось, что бежит он слишком медленно. Игорь закричал на бегу: "Всё в порядке, Ева!" Услышал он откуда-то из-под земли голос двойника: "Здесь просто яма". Кейск с разбега упал на колено на краю узкой глубокой воронки. На дне которой, упираясь руками в стены, стоял двойник. "Цел?" спросил Кейск. "Конечно", улыбнувшись, ответил Игорь. "Ну тогда давай, выбирайся", наклонившись, Кейск протянул руку. "Берегись!" раздался сзади пронзительный крик Аники. Приподняв голову, Кейск увидел размытую серую тень, стремительно надвигавшуюся на него слева, и оттолкнувшись руками от края воронки, откинулся вправо. Удар короткой увесистой дубинки, который должен был размозжить ему затылок, обрушился на край песчаной ямы. Ее держал в руках невысокий, совершенно голый человек с длинными, спутанными волосами и розоватым месивом вместо лица. Киск лежа ударил его ногой в живот, а другой подсек колени. Потеряв равновесие, он не мог.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 Игорь в яме встал ногами на тело поверженного врага и, подпрыгнув, попытался зацепиться руками за край. Но сыпающийся, протекающий между пальцев песок был слишком ненадежной опорой для того, чтобы выбраться из ямы без посторонней помощи. Кейск поднялся на колени и осмотрелся вокруг. Яму окружали десятка два голых, нестабилизированных, вооружённых дубинками или просто длинными палками. Послушайте, Мы не хотим причинять вам зла, сказал Кейск, держа пистолет перед собой. Одновременно четверо бросились на него с разных сторон. Кейск успел подстрелить двоих. Отшатнувшись в сторону, он сумел увернуться от удара третьего и локтем ударил его в центр плывущего лица, туда, где в этот самый момент начал прорисовываться рот. Удар дубины последнего нападавшего, который Кейск парировать не успел, пришёлся ему в плечо и выбил из руки пистолет. Кейск левой рукой ударил нестабилизированного в живот. Тот охнул, но успел схватить Кейска за шею, рухнул на землю, увлекая его за собой. Сыпившись, противники покатились по песку.